«Послушай, вынь трубку изо рта, ведь ты задохнешься, если будешь делать такие усилия сдерживать смех», озабоченно сказала госпожа Вердюрен, начавшая обносить гостей ликерами. «Какой обаятельный человек ваш муж! Его остроумия хватит на четверых!» обратился Форшвиль госпоже Катар. «Благодарю вас, благодарю вас! Такой старый солдат, как я, никогда не откажется от рюмочки». «Господин де Форшвиль находит Адетту очаровательный», сказал Вердюрен жене. «Вы знаете, она очень хотела бы позавтракать как-нибудь вместе с вами. Мы это устроим, только, пожалуйста, ни слова об этом Свану. Вы знаете, он всегда немножко портит настроение. Понятно, отсюда не следует, что вы не должны приходить к нам обедать. Мы надеемся видеть вас очень часто». Скоро станет тепло, и мы часто будем кушать на открытом воздухе. Вам не покажется очень скучным иногда скромно пообедать с нами в Булонском лесу? Отлично, отлично, это будет очень мило. Да вы никак собираетесь сидеть сегодня без дела, молодой человек?» Воскликнула она вдруг, обращаясь к юному пианисту, чтобы щегольнуть перед новеньким такого калибра, как Форшвиль, и своим умением сказать острое словцо, и своей тиранической властью над верными. «Господин де Форшвиль только что говорил мне ужасные вещи о тебе», сказала госпожа Катар мужу, когда тот возвратился в гостиную. Доктор, все еще занятый мыслью о знатном происхождении Форшвиля, овладевший его умом с самого начала обеда, обратился к нему со следующими словами. «Я лечу в настоящее время одну баронессу, баронессу Путбус. Ведь Путбусы участвовали в крестовых походах, не правда ли? У них есть где-то в Померании озеро, величиною как десять площадей согласия. Я лечу ее от сухой подагры, она очаровательная женщина. Госпожа Вердюрен как будто тоже знакома с ней». Это заявление позволило Форшвилю, когда он снова остался наедине с госпожой Катар, дополнить благоприятное суждение, составившееся у него относительно ее мужа. И кроме того, он интересный человек, видно, что он знает свет. Ах, эти доктора, всегда им бывает известно столько интимных подробностей о людях». «Вам угодно, чтобы я сыграл фразу из сонаты для господина Свана?» — спросил пианист. «Что, черт возьми, это может означать?» «Не эта соната, надеюсь», — воскликнул господин де Форшвиль, рассчитывая произвести эффект. Но доктор Катар, никогда не слышавший этого каламбура, не понял его и вообразил, что Форшвиль ошибся. Он быстро подошел к нему и поправил. «Нет-нет, говорят не секренте сонатес, но секрент асонеттес», произнес он горячим, нетерпеливым и торжествующим тоном. Форшвиль разъяснил ему смысл каламбура. Доктор покраснел. «Не правда ли это неплохо, доктор?» «О, я давным-давно знал это», — ответил Катар. Тут они замолчали. Возвещенная переливчатыми скрипичными тремоло, прикрывавшими ее появление дрожащими протяжными нотами на две октавы выше, и подобно миниатюрному силуэту, идущей в долине женщины, замеченному нами в гористой местности, в двухстах футах ниже нас, по ту сторону с виду неподвижного, но головокружительно низвергавшегося водопада, стала обрисовываться коротенькая фраза «далекая, грациозная», Огражденная непрестанно волнующимся, прозрачным, нескончаемым звуковым занавесом. И Сван, в самой интимной глубине своего сердца, обратился к ней как к единственному существу, которому он доверял тайну своей любви, как к подруге Одетты, которая, наверное, посоветовала бы ему не обращать внимания на этого Форшвиля. Ах, вы приехали слишком поздно сказала госпожа Вердюрен в ответ на приветствие одного верного, которого она пригласила только к вечеру.